Глава 10. Взрыв на борту лайнера Транс Америки рейс Рейс-2 «Золотой Аргос был ошеломителен и страшен. В герметически закрытом пространстве самолета он прозвучал подобно стократно усиленному удару грома. Язык пламени взметнулся вверх, словно вырвавшись из гигантского горна. Смерть Геррера наступила мгновенно. Он находился в центре взрыва, и его разорвало на куски. Миг назад он жил, и вот от человека остались лишь кровавые лохмотья. Взрывом повредила фюзеляж. Гвен Мейген, находившуюся ближе всех Геррера, взрывной волной ударила в грудь и в лицо. Повреждение фюзеляжа тотчас повлекло за собой разгерметизацию. Соглушительным оглушительным воем воздух устремился через образовавшееся отверстие в разреженные высокие слои атмосферы. Искусственно поддерживаемое в самолете нормальное давление начало падать. В клубах поднявшейся пыли, подобно обломкам кораблекрушения, пронеслись по салонам от носа к хвосту самолета все незакрепленные предметы — Независимо от их величины и веса, подносы, газеты, винные бутылки, кофейные чашки, одежда, ручной багаж, различные вещи, принадлежащие пассажирам, они уносились, крутясь в воздухе, словно всасываемые гигантским пылесосом. Портьеры слетели с колец, двери кабин и туалетов сорвало с петель и унесло туда же в хвост самолета. Нескольких пассажиров сбило с ног. Те, кто не был пристегнут ремнями к креслу, ухватились за что попало, чтобы их не унесло. Над сиденьями распахнулись дверцы аварийного устройства, и оттуда выпали желтые кислородные маски, соединенные пластмассовой трубкой с цистерной кислорода. Внезапно вихрь улегся. В салоны проник мглистый ледяной воздух. Рев двигателей и вой ветра заглушали все звуки. Вернанд Диммерест, ухватившись за спинку ближайшего сиденья, чтобы удержаться на ногах, крикнул, что было силы, «Надевайте маски!» и сам схватил маску. Он знал то, чего не знало большинство пассажиров. Это дали ему годы обучения и тренировок. Воздух в самолете был теперь разряжен и не годился для поддержания жизни. Если сейчас люди не получат кислорода, то через 15 секунд их сознание начнет меркнуть. Небольшое же помутнение сознания из-за отсутствия необходимого количества кислорода возникнет уже через пять секунд. Еще через пять секунд появится состояние эйфории, после чего многим покажется, что кислородные маски им ни к чему. И тогда они безмятежно лишатся чувств. Уже давно... Все, понимавшие опасность разгерметизации, настаивали на том, чтобы авиакомпании перед каждым полетом более тщательно и продуманно разъясняли пассажирам, как пользоваться кислородным оборудованием в случае аварии. «Пассажирам надлежит сказать следующее», — утверждали они, «как только перед вами повиснет кислородная маска, хватайте ее и прижимайте к лицу». «Вопросы будете задавать потом». Если возникла разгерметизация, нельзя терять ни секунды. Если же тревога окажется ложной, вы снимете маску, и дело с концом. Она не причинит вам вреда. Пилотам, подвергавшимся испытаниям на разгерметизацию, демонстрировалось действие кислородной недостаточности в разряженной атмосфере тренажера. Надев кислородную маску, пилоты должны были поставить на листе бумаги свою подпись, но как только они начинали писать, им предлагали снять маску, и подпись тут же превращалась в каракули или просто обрывалась. Затем, прежде чем пилоты успевали потерять сознание, им снова надевали маску. Глядя потом на свою подпись, пилоты не верили собственным глазам. Однако руководство авиакомпании полагало, что... Слишком пристальное внимание к кислородным маскам может посеять тревогу среди пассажиров и настаивала на самом поверхностном ознакомлении пассажиров с ними. Улыбающиеся стюардессы со скучающей или иронической миной нарочито-небрежно демонстрировали, как пользоваться кислородной маской и чей-то голос явно торопясь поскорее покончить с этой ненужной процедурой, трещал тем временем по трансляции заученной фразы, как попугай, в случае крайне маловероятной неполадки. Утвержденные правительством правила требуют, чтобы мы объяснили вам о необходимости действовать в этом случае быстро, не упоминалось вообще. Все это приводило к тому, что пассажиры с таким же безразличием наблюдали демонстрацию кислородных масок, с каким обслуживающий персонал самолета ее проделывал. Какие-то чиновники-маньяки, размышляли пассажиры, придумали эти коробки у них над головой, и эти нудные, из раза в раз повторяющиеся демонстрации с масками, зевок. Им лишь бы изобрести что-нибудь похитрее чтобы повысить подоходные налоги и оправдать все возрастающую дороговизну жизни. Так какого черта? И когда на регулярных рейсах над головой пассажира вдруг открывался люк и оттуда вываливалась кислородная маска, большинство с любопытством взирало на нее и даже не пыталось ее надеть. Примерно то же произошло и теперь, только на этот раз опасность была реальной. Вернон Зиммерест увидел реакцию пассажиров и чуть не взревел от ярости, вспомнив о том, как он сам и другие пилоты тщетно пытались добиться, чтобы демонстрации с кислородными масками перестали носить полушутовской характер. Но не было времени ни предостеречь людей, ни хотя бы подумать о Гвен, которая, быть может, была уже мертва или умирала в нескольких шагах от него. Сейчас необходимо было немедленно вернуться на свое место, и помочь спасти самолет, если это еще возможно. Вобрав в легкий кислород из маски, Диммерест ринулся вперед. В салоне туристского класса над каждым рядом кресел по обе стороны от прохода повисли четыре кислородные маски, три для пассажиров, занимающих кресло, и одна на всякий случай для того, кто может оказаться в проходе. Одной из таких масок и схватил Димерост но чтобы добраться до кабины, он должен был бросить эту маску и взять другую, переносную, с которой можно было бы передвигаться. Два переносных кислородных баллона находились впереди, в сетке под потолком у входа в салон первого класса. димерест знал, что если он доберется туда, то с помощью одного из баллонов сможет преодолеть расстояние до пилотской кабины. Он продолжал продвигаться вперед, хватая одну кислородную маску за другой, из тех, что были свободны. Однако в одном из рядов впереди свободной маски не оказалось. Три маски надели пассажиры, в том числе какая-то девочка-подросток. А четвертую та же девочка прижимала к лицу ребенка, лежавшего на коленях матери. Девочка, судя по всему, уже овладела положением и жестами, Показывала пассажирам, что надо делать. Демерест повернулся в другую сторону и увидел свободную маску. Сделав последний глубокий вдох, он бросил свою маску и устремился к той, свободной, прижав ее к лицу. Он снова глубоко втянул в себя кислород. Он не прошел еще и половину туристского салона. Он сделал еще рывок вперед и вдруг почувствовал, что самолет резко накренился на правый борт и начал падать. Демерест замер на месте он понял, что сейчас уже ничего не может изменить. Дальнейшее зависело от двух обстоятельств. От того, насколько сильно поврежден самолет и насколько искусен окажется Энсон Хэррис, оставшийся один там, у штурвала. Для тех, кто находился в пилотской кабине, все, что произошло за эти несколько секунд, явилось не меньше неожиданностью, чем для всех остальных. С тех пор, как Вен Мейген с миссис Квонсет А следом за ними и Вернанд Диммерест. покинули кабину. Двое оставшихся членов экипажа Энсон Хэррис и второй пилот Сай Джордан понятия не имели о том, что происходило у них за спиной в пассажирских салонах, пока самолет не тряхнуло взрывом, мгновенно вызвавшим разгерметизацию. Как и в пассажирских салонах, в кабине поднялось густое облако пыли — которая тотчас улетучилась, лишь только дверь сорвало с петель и унесло, и все, что не было прочно прикреплено, унеслось в вихре обломков. Под столиком борт-инженера надрывно загудел сигнал бедствия. Над креслами обоих пилотов вспыхнули ярко-желтые огни. И звуковые, и световые сигналы оповещали об одном — об опасном для жизни низком давлении воздуха. А на смену облаку пыли в кабину вполз ледяной туман. Энсон Хэрис почувствовал мучительную боль в барабанных перепонках. Но в это время он уже начал действовать. Многолетний опыт и тренировка сделали свое. На долгом и трудном пути к креслу командира воздушного корабля-пилоты проводят долгие часы в упорных тренировках, в учебных аудиториях и тренажерах, изучая теоретически и практически в сень непредвиденные тяжелые ситуации, которые могут возникнуть в воздухе как вследствие аварии так и вследствие чисто психологических причин. Цель этих тренировок — воспитать в пилоте быструю и точную реакцию в любых неожиданных положениях. Тренажеры имеются на всех крупных аэродромах всех рейсовых авиалиний. Снаружи тренажер выглядит как нос самолета, отрубленный от всего остального фюзеляжа. Внутри он оборудован совершенно так же, как нормальная кабина экипажа. Пилот проводит несколько часов в закрытом тренажере в обстановке, полностью имитирующей дальний беспосадочный перелет. Когда дверь захлопывается, отрезая пилота от внешнего мира, ощущение возникает несколько жуткое. С абсолютной точностью воспроизводится и движение, и шум. Пилот физически как бы ощущает себя в воздухе. Предусмотрено все для воспроизведения картины полета. Перед лобовыми стеклами помещен экран, на котором возникают аэропорты и взлетно-посадочные полосы, то вырастающие, приближающиеся, то остающиеся позади, создавая впечатление приземления или взлета. Единственное отличие тренажера от кабины настоящего самолета лишь в том, что тренажер никогда не отрывается от земли. Пилот в тренажеры, так же, как и в обычном полете, связан с диспетчерами по радио, В диспетчерской опытные операторы-инструкторы с пульта управления имитируют всю процедуру управления полетом в различных условиях. Оператор-инструктор может без предупреждения создавать для пилота крайне неблагоприятные условия, имитируя всевозможные аварийные ситуации, начиная от перебоев в работе двигателей и кончая пожаром, воздушным порывом, нехваткой горючего, повреждением электропроводки, взрывной разгерметизации, выходом из строя приборов и прочими аварийными положениями. Даже столкновение в воздухе может быть имитировано. Иной раз тренажеры используются для того, чтобы пилот сумел задним числом разобраться в причинах аварии. Иногда оператор-инструктор может создать для пилота несколько критических ситуаций одновременно, в результате чего пилот вылезает потом из тренажера совершенно измочаленный и взмокший от пота. Большинство пилотов, тем не менее, успешно проходят эти испытания. Те же, кому это не удается, получают соответствующую пометку в своей служебной характеристике. Им назначается новая проверка. И за их работой в дальнейшем ведется пристальное наблюдение. Проверки в тренажере проводятся систематически несколько раз в год на протяжении всего срока службы пилота, вплоть до его выхода на пенсию. В результате этих тренировок при возникновении того или иного ЧП пилоты крупных рейсовых авиалиний точно знают, что им надлежит делать. Не теряются и не тратят зря ни секунды драгоценного времени. Именно это наряду с некоторыми другими факторами и сделала рейсовые лайнеры наиболее безопасным средством передвижения за всю историю человечества. Вот почему и Энсон Хэррис мгновенно, автоматически начал применять все необходимые меры для спасения самолета. В процессе тренировки на разгерметизацию от членов экипажа требуется соблюдение одного основного правила. Они прежде всего обязаны позаботиться о себе. Вернанд выполнил это требование. Точно так же поступили Энсон Хэрис и Сай Джордан. Прежде всего, кислород. Им, даже раньше, чем пассажирам. А когда нормальная деятельность мозга будет обеспечена, можно уже принимать решение. У каждого пилота на спинке кресла с наружной стороны висела кислородная маска, похожая на маску бейсбольного вратаря. Привычным, Тысячу раз отработанным движением Хэрис сорвал с головы наушники и закинул руку за спину. Он дернул с такой силой, что отодрал держатель и мгновенно натянул маску на голову. В маску, подсоединенную к цистерне с кислородом, вмонтирован микрофон. Для приема же Хэрис, после того, как снял наушники, включил на большую громкость динамик над головой. Сай Джордан. Сидевший позади молниеносно проделал то же самое. В следующем автоматическом движении Энсона Хэрриса проявилась забота о пассажирах. В случаях разгерметизации система кислородного снабжения работала автоматически, но из предосторожности, на случай, если она не сработает. Над головой у каждого из пилотов имелся выключатель. Он обеспечивал автоматический выброс кислородных масок пассажирам и подачу к ним кислорода. Хэррис щелкнул выключателем. Затем правой рукой он взялся за секторы и уменьшил подачу топлива. Скорость снизилась. Необходимо было снизить ее еще больше. Слева от секторов находилась рукоятка воздушных тормозов. Херрис до отказа взял рукоятку на себя. На обоих крыльях самолета поднялись спойлеры, создавая дополнительное сопротивление, способствуя уменьшению скорости. Сайд Джордан выключил сигнал тревоги. До этого мгновения все действия производились автоматически, теперь настало время решать, как быть дальше. Прежде всего необходимо было снизить самолет, перебраться в те слои атмосферы, где человек может дышать. С 28 тысяч футов над землей самолет должен спуститься на 3,5 мили. Там воздух не так разрежен, и можно уже существовать без кислородной маски. И вот перед Херисом встала дилемма — снижаться постепенно или пикировать. Еще два года назад инструкция безоговорочно предписывала пилотам при разгерметизации в результате взрыва немедленно пикировать. Однако выполнение этой инструкции уже привело к тому, что один самолет разлетелся на куски, В то время как при медленном снижении, быть может, и удалось бы избежать катастрофы, теперь пилотам было сказано, сначала проверьте серьезность повреждений. Если самолет сильно поврежден, пикирование может привести к аварии. В таком случае снижайтесь медленно. Но и это было чревато опасностями, и Энсон Хэрис сразу понял, чем грозит им медленное снижение. В фюзеляже, несомненно, образовалась пробоина. Это доказывало внезапная разгерметизация. Только что прогремевший, меньше минуты назад, взрыв мог произвести большие разрушения. При других обстоятельствах Хэррис немедленно послал бы Сая Джордана выяснить, насколько серьезны повреждения, но отсутствие в кабине командира корабля предписывало бортмеханику оставаться на месте. Однако, независимо от величины повреждений, одно было неоспоримо и, быть может, наиболее важно. Температура окружающей среды приближалась к 50 градусам ниже нуля. Судя по парализующему холоду, который ощущал Хэрис, температура в самолете упала примерно до такого же уровня. При подобной температуре и при отсутствии специальной одежды продолжительность жизни для любого человека измерялась минутами. Каков же выбор? Погибнуть от холода или рискнуть и спикировать? Приняв решение, правильность которого могло подтвердить или опровергнуть только будущее, Энсон Хэррис крикнул в микрофон Саю Джордану «Предупредите КДП! Мы пикируем!» И тут же резко положил самолет в правый крен, одновременно переведя рычаг шасси вниз на выпуск. вираж перед пикированием, преследовал двойную цель. Пассажиры и стюардессы, стоявшие или не успевшие пристегнуться, будут удержаны на месте центробежной силой, в то время как при прямом пикировании их подбросило бы к потолку. И второе. Вираж уведет самолет в сторону от трассы, и надо надеяться от других воздушных кораблей, следующих тем же курсом, но ниже. Выпущенное же шасси — Должно еще больше затормозить самолет и позволить ему круче спикировать. Из репродуктора у себя над головой Хэрис услышал голос Сая Джордана, монотонно оповещавшего о бедствии. «Майский день! Майский день!» — говорит Трансамерика, рейс-2. «Разгерметизация от взрыва! Мы пикируем! Пикируем!» Хэрис резко отдал штурвал и крикнул в микрофон. «Проси десять! Прошу дать эшелон десять тысяч футов!» передал в эфир Сай Джордан. Энсон Харрис переключил радар на 77. Радарный СОС. Теперь там на Земле на экранах всех радаров вспыхнет двуцветка. Сигнал, не оставляющий сомнения в том, что самолет терпит бедствие и точно указывающий, где именно. Самолет пикировал. Обезумевший альтиметр раскручивался, как часы со сломанным Анкером 26 тысяч футов. 24. 23. Вериометр показывал спуск 8 тысяч футов в минуту. Сверху из динамика раздался голос диспетчера Торонского центра. Все эшелоны ниже вас освобождены. Как только сможете, сообщите ваши намерения. Держитесь, мы с вами. Хэрис, выведя самолет из виража, круто пикировал. Предпринимать что-либо против холода не было времени. Если они успеют достаточно быстро спуститься, люди могут выжить. Лишь бы самолет не рассыпался. Хэррис уже заметил, что тяги руля, высоты и руля направления неисправны. Руль направления заедала. Двадцать тысяч. Девятнадцать. Судя по поведению самолета, взрывом была повреждена хвостовая часть. Насколько сильно, станет ясно, когда он будет выводить машину из пике. В этот момент все решится. Если повреждение серьезно, самолет не выйдет из пике. И тогда... Херису сейчас очень не хватало соседа справа, но пересаживать туда сайд Джордана было уже поздно. И, кроме того, бортмеханику надлежало быть на своем месте, закрывать воздушные клапаны, обеспечивая максимальный обогрев салонов. Проверять, нет ли повреждений в системе питания и в пожарной сигнализации. 18 тысяч футов. 17. На 14 тысячах, решил Хэррис, он начнет выходить из пике с тем, чтобы на 10 тысячах перейти на горизонтальный полет. 15 тысяч. 14. Ну вот теперь попробуем. Тяжело. С трудом, но самолет все же подчинился управлению. Хэрри с силой тянул на себя штурвал. Нос самолета начал подниматься, система управления сработала. Самолет выходил из пике. Двенадцать тысяч футов. Теперь они уже снижались медленнее. Одиннадцать тысяч. Десять с половиной. Десять. Самолет вышел из пике. Пока что все прошло благополучно. На этой высоте уже можно было нормально дышать. Дополнительного кислорода не требовалось. Термометр показывал минус пять градусов. Все еще холодно, конечно. Но уже не тот убийственный холод, как там на высоте. Весь их спуск продолжался две с половиной минуты. Динамик над головой снова ожил. Трансамерика, рейс-2, говорит Торонтский центр. Как у вас дела? Сайт Джордан. Подтвердил прием. В разговор включился Энсон Хэрис. Вышли из пеке на 10 тысячах. Возвращаемся на курс 270. Взрывом поврежден фюзеляж. Степень повреждения не выяснена. Запрашиваем погоду Трассу Торонто-Детройт. Аэропорт Линкольна. Перед мысленным взором Хэриса промелькнули аэропорты, достаточно крупные для Боинга 707 по своим наземным возможностям, отвечающие требованиям, обеспечивающие необходимые условия для посадки. Вернон Димерест, перешагнув через сорванную с петель дверь и кучу еще каких-то обломков, быстро вошел в кабину и опустился на кресло справа. — Нам не хватало вас, — сказал Энсон Хэррис. — Машина слушается управления. Хэррис утвердительно кивнул. Если не отвалится хвост, мы еще можем выкрапкаться из этой передряги. Он добавил, что руль направления заедает. Кто-то из пассажиров решил устроить небольшой фейерверк? Вроде того. И пробил в самолете довольно-таки большую дыру. Забыл измерить. Его беспечно небрежный тон был лишь маской, и оба это понимали. Хэрис все еще продолжал выравнивать самолет, удерживая его на постоянной высоте и на курсе. Он сказал, желая приободрить коллегу. «План у вас был отличный, Вернон. Все могло бы пройти, как по маслу». «Могло бы, но не прошло». Демерест повернулся ко второму пилоту. «Ступайте в туристский салон. Осмотрите повреждения и доложите по внутреннему телефону. Потом помогите, чем сможете людям. Нам надо знать, много ли пострадавших и насколько серьезно». И только тут впервые Вернон Диммерест позволил себе сформулировать ту мысль, которая подсознательно жгла его мозг. И выясните, что там с Гвен. С Торонского центра начали поступать сведения, которые запросил энсон Хэрис. Аэропорт Торонто все еще закрыт. Все взлетно-посадочные полосы заметены снегом. В Детройтском аэропорту все взлетно-посадочные полосы закрыты для регулярных рейсов но в случае крайней нужды и экстренной посадки снегоуборочные машины могут расчистить полосу 3, левую. На полосе 5-6 дюймов снега, под ним лед. Видимость в Детройте 600 футов и перемежающийся шквальный снегопад. В аэропорту Линкольна все взлетно-посадочные полосы расчищены и могут быть использованы Кроме полосы 3.0, которая заблокирована и потому временно закрыта. Видимость одна миля. Ветер северо-западный, порывистый, тридцать узлов в час. Энсон Хэрис сказал Демерасту: «Я не намерен выливать горючее». Демераст понял ход мысли Хэриса и утвердительно кивнул. Даже если им удастся довести самолет до аэропорта, посадка неизбежно будет трудной и опасной из-за большого запаса горючего, которое они должны были израсходовать в полете до Рима. Тем не менее, при наличии повреждения выливать горючее еще рискованнее. В результате взрыва и поломок в хвосте могло возникнуть короткое замыкание или трение металла о металл, вызывающий искры. При сливе горючего в полете одной искры будет достаточно, чтобы лайнер превратился в пылающий жертвенный костер. Оба пилота рассуждали так. Лучше не рисковать в воздухе и пойти на тяжелую посадку. Однако по тем же соображениям посадку в Детройте, ближайшем крупном аэропорту, можно было производить лишь в самом крайнем случае. При большом весе самолет приземлится на повышенной скорости. Нужна длинная посадочная полоса, чтобы за время пробежки успеть затормозить. А полоса 3. Левая, самая длинная, в детройтском городском аэропорту, покрыта снегом и обледенела. Условия хуже не придумаешь. Было еще одно обстоятельство. Где бы ни совершил посадку поврежденный самолет, нельзя было предугадать, в какой мере он будет управляем при неисправности руля направления. А то, что он неисправен, пилоты знали, хотя не знали насколько. Наиболее безопасные условия посадки мог предложить только аэропорт Линкольна. Но до него оставался еще по меньшей мере час лета. Они летели теперь со скоростью 250 узлов, то есть значительно медленнее, чем на большой высоте. И Энсон Хэррис продолжал снижать скорость, чтобы не усугублять повреждений. К несчастью, и это не облегчало их положение. На десяти тысячах футов самолет начал трясти, и появилась вибрация в хвостовой части. На этой высоте все еще бушевала снежная буря, для которой в более высоких слоях атмосферы самолет был недосягаем. Таким образом, основным и решающим был сейчас вопрос, смогут ли они продержаться в воздухе еще час. Трудно было поверить, но с момента взрыва и начала разгерметизации Прошло меньше пяти минут. А тем временем воздушный диспетчер запрашивал снова. «Трансамерика, рейс-2, сообщите ваше намерение». Вернон Димерест ответил, запросил курс на Детройт и добавил, что размеры повреждений еще уточняются. А где они будут садиться? В Детройте или где-либо еще? Он сообщит через несколько минут. «Трансамерика, рейс-2, вас понял». «Детройт освобождает от снегоуборочных машин полосу 3, левую. Впредь до дальнейших указаний там будут готовиться к экстренной посадке». Звякнул телефон внутренней связи. Говорил Сайд Джордан, стараясь перекричать рев ветра. «Капитан, здесь большая пробоина. Примерно в шесть футов позади задней двери. Кухня, туалеты...» И все вокруг завалено обломками, но насколько я могу судить, машина пока не рассыпается. Бустер оторвало к черту, но тросы управления как будто в порядке. А плоскости оперения как? Видно вам что-нибудь. Похоже, сорвала обшивку. Она попала на стабилизатор и его заклинила. Помимо этого я вижу снаружи несколько дыр и вмятин, по-моему, от обломков. Но так вроде ничего не болтается, по крайней мере, на виду. Основная сила взрыва должно быть пошла в бок. Этого-то и не предусмотрел Геррера. Он с самого начала ошибся в расчетах. Его и тут постигла неудача. Он не учел, и в этом заключался его главный просчет, что как только фюзеляж будет пробит, взрывная волна устремится наружу, и разреженная атмосфера сразу ослабит силу взрыва. Кроме того, он не знал, как прочно сконструирован современный воздушный лайнер. И в этом был его второй просчет. В пассажирском лайнере предусмотрено такое дублирование всех систем, при котором повреждение одной из них не может вывести из строя всю систему управления. Лайнер может быть уничтожен бомбой, но лишь в том случае, если взрывом, случайно или преднамеренно, будут выведены из строя, Все наиболее важные его узлы. Всего этого и не учел Геррера. «Сможем мы продержаться в воздухе еще час?» — спросил Диммерест, Сайд Джордана. «Самолет, мне кажется, выдержит». Насчет пассажиров не уверен. «Пострадавших много?» «Трудно сказать». «Я прежде всего обследовал, как вы велели повреждения». «Пока что веселого мало». Димерест распорядился. «Оставайтесь там, сколько потребуется. Сделайте все, что в ваших силах». Он помедлил, не решаясь задать следующий вопрос, страшась возможного ответа. Потом все же спросил. «Гвен не попадалась вам на глаза?» Он ведь до сих пор ничего не знал о судьбе Гвен. Ее могло унести за борт взрывной волной. Такие случаи бывали. И даже если этого не произошло, Гвен так или иначе находилась ближе всех к месту взрыва. «Гвен тут, но, признаться, в тяжелом состоянии», — ответил Сайд Джордан. «На борту оказалось трое врачей, и они занимаются ею и остальными ранеными. Я сообщу, как только что-нибудь прояснится». Вернан Димерест повесил трубку хотя он и позволил себе задать мучивший его вопрос, однако по-прежнему старался гнать прочь все сугубо личные мысли и чувства. Все это потом. Сейчас надо принимать решение — спасать самолет, экипаж, пассажиров. Он коротко пересказал Энсону Хэррису сообщение второго пилота. Хэррис размышлял, взвешивая, все за и против. «Вернон Демерест не проявлял желания взять на себя управление самолетом и, по-видимому, одобрял его действия. Даже сейчас он предоставлял Херису самому решать вопрос о посадке. Несмотря на критическую ситуацию, капитан Зимер вел себя так, как положено пилоту-контролеру. — Попробуем дотянуть до Линкольна, — сказал Херис. Главное — спасти самолет. Что же до пассажиров, то в каком бы тяжелом положении они ни находились, остается надеяться, что они выдержат перелет. Демерест кивнул в знак согласия. Вызвал КДП «Торонто» и сообщил о принятом решении. Еще несколько минут, и заботу о них возьмет на себя Кливленд. Демерест попросил, чтобы аэропорт Детройта на всякий случай был готов принять их самолет, хотя намерение у них вряд ли изменится. И пусть предупредят Международный аэропорт Линкольна о том, что самолет, выполняющий рейс-2, потребует аварийной посадки. Трансамерика, рейс-2, вас понял. Детройт и Линкольн оповещаются. После этого самолет несколько изменил курс. Они приближались к западному берегу озера Гурон, недалеко от границы между США и Канадой. Оба пилота знали, что там, на земле, Все внимание теперь сосредоточено на их самолете. Диспетчеры и старшие по смене в соответствующих центрах наблюдения за воздухом напряженно работают, согласовывая свои действия, убирая все машины с их пути. Центры передают их самолет друг другу и расчищают ему путь следования. Любое требование, поступившее с рейса 2, будет мгновенно выполнено. Когда они пересекали границу диспетчер Торонтского центра, расставаясь с ними, радировал. «Счастливого пути! Желаю успеха!» А через несколько секунд их позывные принимал уже Кливленд. Когда Димерест бросил взгляд назад, в дверной проем, он различал в неясном полумраке пассажирского салона какие-то движущиеся фигуры. Сайт Джордан... Как только срывало дверь, уменьшил свет в салоне первого класса, чтобы он не бил в кабину. По-видимому, кто-то пересаживал пассажиров вперед. Ближе к носу самолета, скорее всего, это был Сайд Джордан, И Диммерест с минуты на минуту ждал от него сообщения. В самолете, даже в кабине, все еще было нестерпимо холодно. А в салонах, разумеется, того холоднее. Снова промелькнула мучительная мысль о Гвен. Но Димерст тут же безжалостно прогнал ее и заставил себя сосредоточиться на том, что предпринять дальше. Смелое решение продержаться в воздухе еще час было принято всего несколько минут назад. Однако уже пора было планировать вход в зону аэропорта имени Линкольна и посадку там. Самолет продолжал вести Энсон херис Вернон Диммерест достал карты зоны наблюдения, и взлетно-посадочных полос аэродрома и разложил их на коленях. Международный аэропорт имени Линкольна был воздушной базой и родным домом обоих пилотов, и они, как свои пять пальцев, знали его воздушную зону и все взлетно-посадочные полосы. Однако опыт и требования безопасности обязывали их не полагаться на память и проверять себя. Карты подтвердили то, что было им хорошо известно. Такая посадка, как у них, с большим грузом и на большой скорости, требовала самой длинной полосы. А неисправность руля поворотов требовала, чтобы эта полоса была и максимально широкой. При этом следовало учитывать направление и силу ветра, а ветер, согласно метеосводке из Линкольна, был северо-западный, порывистый, 30 узлов. Только одна полоса, 30 отвечала всем требованиям. «Нам нужна три-ноль», — сказал Димерост. «В последнем сообщении говорилось, что эта полоса временно закрыта, там какой-то затор», — заметил Хэрис. «Я это слышал», — сердито буркнул Димерост. «Она уже черт знает, сколько часов закрыта. И все потому, что там застрял мексиканский лайнер». Он свернул карту зоны наблюдения и прикрепил ее к штурвалу. «Затор». — Черт бы их побрал! — Выбранился он в сердцах. — У них есть еще пятьдесят минут, чтобы от него избавиться. Он нажал кнопку микрофона, собираясь передать сообщение на КДП. И в этот момент Сайд Джордан, бледный как смерть, потрясенный всем виденным, вошел в кабину.